Когда их лодка подошла вплотную к трапу, Голдинг, согнувшись, несмотря на полноту в три погибели, галантно помог Николь взойти на борт. «Надеюсь, вы и ваш супруг согласитесь со мной отужинать?» На корме играл небольшой оркестр. «Только скажите, и я у ваших ног, но прежде...» Но прежде позвольте мне хотя бы немного побыть повесой. Когда Голдинг, размахивая своими огромными ручищами, в одно мгновение, словно по волшебству, заставил их перенестись туда, где звучала музыка и лилось вино, Николь еще больше, чем прежде, пожалела, что она сюда явилась, И рассердилась на дика. В те дни, когда часто бывать в свете им не позволяли его работа и состояние ее здоровья, они, ведя более чем размеренный образ жизни, заработали себе репутацию затворников. И хотя, понаехавшее в последнее время на Ривьеру,. Модная публика по этой причине смотрела на них с плохо скрываемым неодобрением. Сама мысль о том, чтобы, поддавшись минутному порыву, одним махом перечеркнуть все эти, посвященные упорному труду, дому, детям и друг другу годы, Николь претила. Когда они пробирались через огромный зал, Ей вдруг показалось, будто в окаймленном огнями полумраке кормы танцуют какие-то силуэты. Однако это был всего лишь создаваемый необычным освещением зеркальной поверхностью, окружавшей яхту со всех сторон воды, и восхитительной музыкой обман зрения. Подойдя ближе, Николь разглядела там лишь... Несколько сосредоточенно наполнявших бокалы стердов, Что же касается гостей, то почти все они располагались на широком, имевшем ту же форму, что и изгипало палубы диване. Вот мелькнуло белое, затем алое, затем еще какое-то тусклое платье, затем накрахмаленные манишки мужчин, один из которых – отделившись ото всей этой нарядной толпы и подойдя к Николь, заставил ее тихо вскрикнуть от восторга. Том! И прежде чем он решился со свойственной ему чисто французской галантностью поцеловать ей руку, она бросилась в его объятия. Через минуту они уже сидели, а точнее возлежали на отделанном и поистине имперской роскошью отделанном, напоминавшем по форме римский триклиней ложе. Отличавшееся редким благородством черт, лицо Томми сделалось необыкновенно смуглым. Должно быть солнце жарких стран, лишив его кожу прежде свойственного ей приятного темно-оливкового оттенка, лишь иссушила ее, так и не придав той красоты, которая характерна для истинно черных лиц африканцев. И этот чуждый его природе загар, и исходивший от него дух далеких странствий, и его речь, в которой ей слышались отголоски далеких неведомых ей языков и диалектов, и его ставшие порывистыми в результате привычки к опасности движения, все это, отозвавшись в ее сердце неожиданной радостью, в миг развеяло ее тревоги. Как же хотелось ей в первый миг этой встречи спрятать лицо у него на груди и излить ему душу. Через мгновение, однако, Николь вернулась к реальности и, затаив где-то в глубинах своего сердца, охватившее было ее чувство, затеяла с ним непринужденную светскую беседу. «Вы главный герой сразу всех военных фильмов. Но неужели, чтобы стать героем, надо отдать пять лет своей жизни?» Пытаясь понять образ ее мыслей, Томми Барбан бросил на нее пытливый взгляд. В глазах его вспыхнуло и погасло пламя. «Целых пять лет!» Тщательно пытаясь изобразить какое-то имеющее крайне мало общего с ее истинными чувствами, низким грудным голосом произнесла она, Слишком долго. Скажите, Томми, неужели нельзя было по-быстрому перестрелять пару тысяч этих туземцев и вернуться? Вернуться к нормальной, привычной для всех нас жизни. Мысленно благодаря судьбу за эту взлеленную им в мечтах встречу Томми тотчас вспомнил о своем европейском воспитании. Но для вас, героев, необходимо время. Николь, видите ли, мелкие эпизоды проявления героизма – это... это — Ах, Томи, давайте лучше будем говорить по-английски. — Ах, Николь, давайте лучше будем говорить по-французски. — Но ведь... Но ведь вы прекрасно знаете, что ваш язык, по сути дела, дает вам преимущество. Говоря по-французски, вы можете на полном серьезе быть галантным и чувствовать себя героем. А если человек говорит по-английски, то на его галантность и героизм, как вам наверняка тоже известно, невозможно смотреть без иронии. Чувствуете разницу? Разумеется, вы правы. И все же ответил вдруг рассмеявшись томи и все же я думаю что даже говоря с вами по-английски я буду по-прежнему оставаться храбрецом героем и тому подобное без всякой иронии Николь попыталась было примирить на себя личину наивного восхищения но как оказалось ее собеседник прекрасно знал «Цену лести. «Просто теперь я лучше других понимаю, о чем в этих самых фильмах идет речь», — сказал он. «Но ведь война и фильмы о ней — это две совершенно разные вещи, не так ли? Отчего же в последнее время появилось очень много хороших картин? Взять хотя бы, к примеру, этого... Рональда Колмана. Вы видели его в фильмах? Там же все почти как в жизни. Ну что ж, отныне всякий раз, когда мне посчастливится оказаться в кино, я буду представлять, будто в центре событий вы. Говоря, Николь заметила, что по другую сторону Томми В обитом серым шелком кресле сидит молодая женщина, миловидная, небольшого роста, со светлой кожей и с медными отливающими в тусклом свете горящих над палубой огней зеленью волосами. Еще не зная, оказалась ли она здесь случайно, Или всего лишь пять минут назад принимала участие в общем разговоре вместе с Томми, Николь, тем не менее, по явно читающемуся на ее лице раздражению, догадалась, что до их встречи исключительным правом на его благосклонность обладала именно она». Теперь же, когда она, утратив последнюю надежду вновь завладеть его вниманием с тем самым, который в прежние времена считался признаком дурного тона, независимым видом демонстративно встала и отправилась, вздернув подбородок на противоположную сторону полукруглой палубы, Николь окончательно убедилась, что именно так оно и было». — Ну что ж, в таком, случае, в таком случае придется признать, что я и вправду обладаю всеми признаками героя, — тихо сказал Томми. И она поняла, что слова его являются шуткой лишь отчасти. — Обычно я бываю свиреп, как лев, и неустрашим, как запойный пьяница. Несколько мгновений Николь молча ждала, пока в ушах у него затихнет отзвук собственного бахвальства. Она была почти уверена, что подобные вещи ему приходится произносить вслух впервые в жизни. Затем она окинула взглядом толпу гостей, последняя, как обычно, почти сплошь состояла из безнадежных, но старательно притворяющихся спокойными невростеников, тех самых, за тьими фразами о любви к деревенской жизни скрывается безотчетный ужас перед оглушительным грохотом гигантских мегаполисов. Увы, те, кто задавал здесь стон, пугались звуков собственного голоса. — Скажите, а это дама в белом? — Вы с ней знакомы? — спросила Николя Томми. — Вы имеете в виду ту, что сидела рядом со мной? — Это леди Каролина Сиблиберс. С минуту... Они вслушивались в ее доносившийся из полумрака голос. — Пусть он негодяй, но все же нас тянет друг к другу. Мы целую ночь просидели, играя в девятку, и он, проиграв, задолжал мне две тысячи франков. — Должен вам сказать, она теперь первая лондонская стерва. Заметил, смеясь Томми. Знаете, всякий раз, когда я возвращаюсь в Европу, меня уже поджидает здесь очередная партия таких, как она. Это, разумеется, последнего разлива, но я почти уверен, что ее еще более стервообразная преемница уже покинула Туманный Альбион и на всех парах мчится сюда, чтобы... Николь вновь посмотрела на стоявшую края Палубы женщину. Даже не верилось, что столь хрупкое, чехотошное создание способно было, стоя в авангарде, явившегося последним отблеском былой славы, неуклонно катящейся к своему закату империи Декаданса, нести на своих слабых плечах все его бремя и уверенно держать в своих тонких, почти детских руках его знамя, сходство со считающимися еще в довоенное время эталоном красоты и потому сплошь и рядом позировавшими художниками, изображавшимися в романах высокими томными блондинками, у нее было мало – Скорее ее можно было отнести к тому типу, что и плоскогрудые эмансипед Джона Хильда. Но вот с трудом неся свое исполинское и, казалось, обладающее способностью востократ, словно гигантский громкоговоритель, усиливая исходящие из его глубин звуки, распространять их по всей палубе тела, Приблизился Голдинг, и Николь по-прежнему без особого энтузиазма принялась внимать его уговорам. Дескать, тотчас, по окончанию трапезы, Марджин отправляется в небольшое плавание. Кроме того, икра и шампанское, пусть даже после ужина, еще никому не повредили. И вообще Дик в данный момент уже отправился звонить в Ниццу их шоферу, чтобы велеть ему забрать их машину в Канны и отправить ее напротив отеля «Ангелов», где дайверы и смогут по прибытии ее найти. Пройдя предназначенный для ужина салон, она заметила, что Дик – Сидит рядом с леди Сибли Биерс. Не укрылось от нее внимательного взгляда и то, что его обычно отличавшееся смуглым румянцем лицо сделалось смертельно бледным. Она уловила его назидательный тон и обрывки фраз. Может быть, для вас. Сеющих всюду смерть англичан. Это и хорошо. Сипаи в разрушенной крепости. Ну, то есть, я хочу сказать, сипаи во власти пьяного разгула у входа в крепости. Все такое. В зеленой шляпе. Измятой. Без будущего. Леди Каролина отвечала на его нападки короткими презрительными репликами, которые неизменно заканчивались либо отрывистым, и что теперь, либо безапелляционным, уж поверьте, либо исполненным откровенного сарказма, браво! Пожалуй, любой более или менее благоразумный человек безошибочно угадал бы в любом из этих восклицаний надвигающуюся опасность, но только не дик. Он, казалось, провоцировал ссору вполне осознанно. Воя во вкус, он вдруг разразился такой гневной обличительной речью, смысл которой, впрочем, Николь разобрать не удалось, что леди Каролина изменилась в лице. Ну что ж, в конце концов, знаете ли, волк коню не товарищ. Вся, сжавшись, процедила сквозь зубы. Ну вот, опять он умудрился ввязаться в неприятности. Неужели нельзя было попридержать язык? Попридержать язык! Но сколько еще? Сколько еще он будет оставаться таким, должно быть, до самой смерти? Сидевший за пианино молодой белокурый шотландец, из именовавшегося, как значилось на огромном барабане, «ректайм джаз» колледжа Эдинборо, оркестр принялся нарочно, беря, состоящие только из самых низких нот, аккорды монотонно, будто балладу о Денни Дивере петь какую-то ерунду. При этом каждую фразу он исполнял с таким надрывом, как будто был потрясен ею до глубины души. Раз была одна леди из Ада, что плясала под звук. Как она надо и кричала, так всем вам и надо, потому что была она злой, злой злой из Ада, бум-бум, из Ада, тум-тум. разжела одна леди из Ада. Что это за чушь? Шепотом спросил у Николь Томми. Слова? Леди Сибли Биерс, музыка его внесла ясность, указав на юного музыканта, сидевшая поблизости незнакомая дама. По-английски, пробормотал Томми, когда начался следующий, повествующий о прочих пристрастиях, нервно-больной леди куплет. «Куда там Росину?» Сама леди Каролина, слушая собственное творение, оставалась к нему совершенно равнодушной, по крайней мере, внешне. С минуту понаблюдав за ней, Николь вынуждена была признать, что сия особо, не обладая выдающимися внешними данными и не отличаясь, как видно, благородством натуры, тем не менее блестяще умеет себя преподнести. Она смутно чувствовала, что уж кого-кого, а этой любимице Мус следует бояться как огня. Увы, по окончании ужина ее худшие опасения лишь подтвердились. Когда пришло время вставать из-за стола, Дик с угрюмым видом продолжал сидеть на месте. «Терпеть не могу всех этих сплетников-англичан!» Охваченный бессильной злобой, вдруг ни с того ни с сего заявил он. «От их подленьких шепотков можно оглохнуть!» Уже находившийся на полпути к двери, Леди Каролина обернулась и зашагала прямо к нему. «Послушайте меня, мистер Дайвер!» Негромко, но так, чтобы все вокруг слышали, принялась она отчеканивать слова. «По-моему, вы прекрасно знаете, что сами полезли на рожон». Сначала вы принялись обливать грязью мою страну, затем мою подругу Мэри Мингетти. а я лишь ответила, что в Лозанне вас видели среди людишек, чья репутация, прямо скажем, не безупречна. Так это и есть те самые, как вы изволили выражаться, подлинные шапотки, или просто Правда, глаза колет. Может, вам и колет. Запнувшись, пролепетал он ей в ответ. Выходит, я самый, что не наесть отъявленный, ну-ну-ну, полегче. Прогудел вдруг своим густым басом, как раз вовремя заглушив язвительные слова Дика Голдинг. Все гости, словно боясь, оказаться раздавленными непомерной тяжестью его могучего движущегося, казалось, прямо на них тело, заторопились к выходу. Оглянувшись в дверях, Николь краем глаза заметила, что ее муж по-прежнему неподвижно сидит за столом. Безусловно, ее бесило это, позволившее себе сболтнуть лишнее вертихвостка, но не в меньшей степени бесил и он, Зачем, черт возьми, он ее сюда затащил? Зачем опять напился? Почему затеяв ссору и обнажив разящие шипы своей беспощадной иронии, так и не сумел отстоять свою правоту? Николь не хотела признаваться себе в том, что негласную войну со злобной от в действительности развязала, тотчас, по прибытии, безраздельно завладев, Томми Барбаном она сама. Правда, через минуту Дик снова попался ей на глаза, окончательно подавив, по-видимому, охвативший его было порыв. Он стоял у трапа и вел неспешную беседу с Голдингом. Но не прошло и получаса, как она, заметив исчезновение обоих, отказалась от участия в какой-то замысловатой малайской игре и, вручив Томе только что сделанное ею из кофейных бобов ожерелье, отправилась бродить по палубе. «Мне надо найти Дика», — только и сказала она. Тотчас после ужина яхта начала медленно двигаться на запад, Тихо, слаженно урчали могучие двигатели, прекрасно была плавающая над водой гладью ночь. Оказавшись в носовой части судна, Николь вдруг почувствовала, как разметал ее волосы внезапный порыв весеннего ветра, и в следующий миг вздохнула с огромным облегчением. Впереди, почти у самого флагштока, Она увидела, наконец, его. Ночь, по-моему, чудная. Как ни в чем не бывало, заметил он, тоже разглядев ее в потемках и подойдя ближе. Дик, я беспокоилась. Кто, ты? Пожалуйста, не надо, Дик, не надо. Если бы ты хоть знал, с какой радостью С какой радостью я бы сделала хоть что-нибудь, чтобы тебе помочь, хоть бы пустяк!» Он отвернулся, глаза его смотрели туда, где над далекой Африкой тянулся в дымке млечный путь. «Ну что ж, Николь, надо полагать, что так оно и есть!» Более того, я склонен думать, что чем пустяковее окажется этот пустяк, тем огромнее будет твоя радость. Ах, где кумаляю тебя, помолчи! Ну, не говори так! Она посмотрела ему в лицо. В отраженном белой морской пеной, бриллиантовом свете множества звезд, оно казалось безжизненным, но признаков озлобленности она против ожидания на нем не увидела. Вместо этого она прочла на нем отрешенность. Чувствуя, как медленно, будто шахматист на только что обреченной им пешке, он фокусирует на ней взгляд, Николь не вся внутренне сжалась. Все так же неспешно, будто в замедленной съемке, протянув руку, он вдруг силой привлек ее к себе. — Ты меня погубила, — говоришь, — с дьявольским спокойствием в голосе спросил он. — Тогда выходит, что крышка нам обоим. — Так давай! Похолодев от страха, она с детской доверчивостью прижалась к его груди. О, да, она останется с ним до конца, чего бы ей это ни стоило! И, охваченная внезапной жаждой самопожертвования, исполненная готовностью открыть ему свое сердце, Николь вновь, полной грудью, вздохнула упоительную свежесть весенней ночи. О, да! Она останется с ним!» Но вдруг ее руки безвольно упали во тьму, и Дик, вздохнув, повернулся к ней спиной. «Тише, Николь, тише!» Из ее глаз внезапно хлынули слезы, и буквально в следующем мгновении она услышала чьи-то приближающиеся шаги. Это был Томми. «Ну как нашлась пропажа?» С чуть заметной иронией, спросил он. «Представь, Дик, Николь вообразила, будто после того, как тебя отчитала эта маленькая шлюшка-англичанка, ты бросишься за борт. А что? И время, и место, пожалуй, подходящее, с тщательно скрываемой горечью произнес Дик. «Да, точно!» «Лучше не придумаешь», — легкорадочно подхватила Николь. «Послушайте, а давайте возьмем здесь, на яхте, спасательные жилеты и, и в самом деле, пойдем и прыгнем в воду. По-моему, давно пора выкинуть какой-нибудь этакий фортель. И вообще, вам не кажется, что вся наша жизнь — это сплошные ограничения?» Томми, переводя взгляд с Николь на Дико и обратно, казалось, пытался понять, в силу каких причин отношения этих двоих за время его отсутствия дали трещину, и куда теперь дует ветер. Лично я предлагаю сначала пойти отыскать эту... эту Леди Каролину пей-наливай и расспросить у нее, как теперь принято развлекаться. А вдруг прыгать за борт больше не в моде? Шаната наверняка должна знать лучше нашего. А еще, я думаю, нам с вами надо вызобрить ее шедевр, раз была одна дама из ада. Я завтра же переведу его на французский. Представляете, я такой нищеброд Томми Барбан приходит в казино, садится за рояль. И всего лишь один единственный раз, исполнив на языке Корнелли и Рассина нетленное творение, немедленно становится знаменитостью а заодно и миллионером. «Должно быть, на самом деле ты теперь богат, как Кресс?» поинтересовался у Томми Дик, когда они, идя вдоль борта яхты, возвращались втроем туда, где кипело веселье. «По правде говоря, в последнее время уже нет. Биржа стала навевать на меня тоску, и я решил ее бросить». Но у меня неплохие акции и отличные друзья, которые ведут за меня дела. В общем, все хорошо. А вот Дик у нас с недавних пор купается в золоте. Все еще дрожащим от прежнего волнения голосом заметила Николь на корме где Голдинг, размахивая своими огромными ручищами, как раз со свойственной ему настойчивостью приглашал предаться головокружительному вихрю танца сразу три пары. Томми уговорил Николь к ним присоединиться. «Как я понимаю, Дик начал пить?» — осведомился он, когда зазвучала музыка. «Да так». Совсем по чуть-чуть, не желая посвящать его в свои семейные неурядицы, с нарочитой небрежностью ответила она. «Знаешь, есть люди, которые по-настоящему умеют пить, и есть такие, которые не умеют. По-моему, Дик относится к последним. Ты должна сказать ему, Николь что чем раньше он остановится, тем лучше. — Кто я? — совершенно искренне изумилась она. — Я должна указывать своему супругу, что ему делать, а что нет? Когда вдали показались туманные очертания Канн, и яхта вскоре причалила к пирсу, Дик был угрюм и немногословен. Глаза его слепались, а мысли путались. Радушный Голдинг помог ему спуститься по трапу и сесть в предназначенную для гостей лодку. Уже находившаяся там леди Каролина при виде испортившего ей вечер мистера Дайвера брезгливо поморщилась и демонстративно пересела от него подальше. Когда настало время прощаться, он, не скрывая насмешки, отвесил ей преувеличенно учтивый поклонный. В какой-то миг, казалось, готов был ускорить ее отъезд очередным язвительным замечанием, но Томми, больно толкнув его Острым локтем в предплечье поспешил увлечь их с Николь к своему стоявшему неподалеку автомобилю. — Позволь, я отвезу вас домой? — предложил он ему. — Ах, нет, ну что вы, Томми, не стоит? — вмешалась Николь. — Мы можем взять такси. — Честно говоря, я бы с радостью вас отвез, и у вас остался... Mozen!